Глава девятая Я повесила флягу охотника себе на пояс. Ни за что с ней не расстанусь. Сейчас эликсир — главная моя драгоценность. Похоже, Еленика не знала о нем. Охотник упомянул, что это недавняя разработка. Может, быть, девушка в курсе, приняла бы другое решение? В честь охотника вечером устраивали пир. С окрестных островов съезжались гости. Прислуга носилась по замку, как угорелая. Отец пытался поддерживать порядок в этом хаосе, а Дайре куда-то спряталась. Видимо, не хотела сталкиваться с обидевшим ее охотником. Она послезавтра была назначена свадьба. Отец торопился выдать старшую дочь замуж. Может, он и любит Еленику, но в то же время побаивался ее ведьмовских чар. Кстати, о них. Раз я снова хорошо себя чувствую, пора проверить, есть ли у меня магия, и лучше это сделать вдали от посторонних глаз. Я отправилась на прогулку. На этот раз позволила себе зайти дальше, чем обычно, а именно за стены замка. По правде говоря, на острове особо не разгуляешься, не так он велик. Большую часть занимает замок и крепостная стена вокруг него. Остается еще кусочек земли, на которой крестьяне выращивают злаки и корнеплоды на корм животным. Я прошлась вдоль поля до самого обрыва, внизу плескался беспокойный океан. Да и Рэй упоминала, что сейчас у них холодный сезон, есть еще теплый и переходный. Теплый что-то вроде нашего лета. Море тогда пригодно для купания. Жаль, я не попала сюда в это время. Плаваю я отлично. Просто поразительно, как этот мир подходил под мои вкусы, словно кто-то нарочно выбрал его для меня. По гороскопу я рыбы, водный знак. Вода моя стихия, я ее обожаю. Я посмотрела на затянутое тучами небо. Если честно, устала от этого хмурого вида. Снега нет, но облака такие, точно он вот-вот пойдет. Отчаянно захотелось сделать что-нибудь этакое, аж кончики пальцев зудели, видимо я или нет. Закусив губу, уставилась на облака. Понятия не имею, как творить магию. Может, нужны особые пасы руками или сложно произносимые заклинания. Если так, то ничего у меня не выйдет. Но вдруг сгодится просто мое желание. «Не проверю, не узнаю». Я от всей души пожелала, чтобы облака разошлись и выглянуло солнце. Закрыв глаза, я представила, как это происходит. Простояв так минут пять, я ощутила, как в районе солнечного сплетения словно дрожит струна, а потом по векам скользнул луч света. Я распахнула глаза, надеясь увидеть солнце. Внутреннее уже ликовало, получилось, но меня ждало разочарование. Небо по-прежнему было хмурым. «Магия — куда более сложная штука, чем я воображала. Но откуда свет? Если это не солнце, то...» Я перевела взгляд на собственные руки и ахнула. Мои пальцы светились, с них слетали золотые искры и закручивались вокруг запястий. Красивое и пугающее зрелище, пугающее в основном потому, что я понятия не имела, как этим управлять. Но во мне и правда есть магия. Осознание этого факта всколыхнуло горячую волну гордости за саму себя. «Ай да я, ай да молодец! Мы еще поборемся с тобой, охотник! Или все будет даже лучше! Магия поможет мне вернуться домой, надо лишь разобраться, как она работает!» Я тряхнула руками, пытаясь сбросить или затушить искры, не вышло. Магическое пламя на моих ладонях разрасталось. Несколько искр упали на траву, и в этих местах образовались выжженные проплешины. Что будет, если одна попадет на платье? Оно загорится, я запаниковала. Магия не поддавалась контролю. Я стала угрозой для самой себя. Сосредоточившись на попытках совладать собственными силами, я услышала шаги за спиной. Когда было уже поздно. Я не успела обернуться на шум, как меня схватили сзади за волосы. В ту же секунду золотые искры исчезли, словно их и не было. Чужое прикосновение погасило магию, подобно тому, как ведро воды гасит костер. Еще не видя мужчину, я уже знала, кто это. Но что за дурная привычка, чуть что таскать меня за косы. Не с того начинаются наши отношения, ох, не с того. «Ни одна ведьма не смеет пользоваться магией при мне», Зло прошипел охотник мне на ухо. Мужчина стоял позади и держал меня так, что я не видела его лица. Но мне хватило ярости, которой сочился его голос, чтобы понять. Я влипла, охотник уловил магию. Вот ведь чувствительный гад. Решила нарушить правила. Он говорил тихо и вкрадчиво, но за мнимым спокойствием сквозила угроза. «Будь готова к последствиям». Мужчина подтолкнул меня к обрыву, и я зависла на самом краю. Внизу виднелись обтесанные океаном камни, волны врезались в них на полном ходу и разбивались. Несколько брызг долетели до меня, осев солью на лице и губах. «Если упаду, разобьись насмерть». «Закон разрешает убить на месте ведьму, применившую магию. Я могу сбросить тебя со скалы, и мне ничего за это не будет», — сообщил охотник. «Не, не надо», — пробормотала я. «Осталось только добавить». Я так больше не буду. Тебе повезло. У меня с твоим отцом договор, который я не могу нарушить. Мужчина дернул меня назад и отпустил. Все произошло так неожиданно и резко, что я потеряла равновесие и шлепнулась на землю. Копчик прострелила болью. Ну вот, теперь несколько дней не смогу нормально сидеть. Охотник смотрел на меня сверху вниз, в его глазах читалось презрение пополам с отвращением. Уверена, таких, как он, выращивают специально. Им с детства внушают, что ведьмы — зло, которое надо безжалостно уничтожать. Для него женить бы на мне сделка с совестью. Представляю, как ему тошно. Но и я не просила о таком муже. Вообще ни о ком не просила, если уж на то пошло. — Чтобы никакой магии до свадьбы, — предупредил охотник. — А после, значит, можно? — не выдержалась я от вопроса. В ответ мужчина окатил меня гневным взглядом. Ощущение, будто по коже прошелся наждак. Аж захотелось лед приложить, так она запылала. «После свадьбы я лишу тебя сил», — заявил он и пошел прочь. Я смотрела ему вслед и кусала губы. «Мы так не договаривались. Я не могу остаться без магии. Это мой единственный шанс вырваться из чужого мира обратно домой. Кем себя возомнил охотник?» Может, я пока не справляюсь с магией, но так просто отказываться от нее я точно не готова. Угроза жениха здорово меня встревожила. иры упоминала, что охотники обладают способностью забирать силу у ведьм, но как именно это происходит, девочка не знала. Придется выяснить самой. Чтобы противостоять, охотнику необходимо выяснить, что он задумал.